Наконец, дверь в ночлежке на улице углов отворилась. Вышли Нейми и Дэйв, Данкен. Он едва переставлял ноги. Она помогала ему, держа его за талию. У Сэма сердце ушло в пятки. Немного погодя, когда они вышли на солнце, Сэм увидел, что Дэйв не был пьян. Или не обязательно пьян. Это был какой-то рок, потому что смотреть на него означало... Опять смотреть в зеркало пудреницы Нейми. Дэйв Данкен, похоже, старался совладать с сильнейшим ударом. И не очень успешно. Сэм вышел из машины и стоял у дверцы в нерешительности. «Поднимитесь на кольцо», — сказала Нейми. В ее голосе звучали смирение и страх. «Не веришь, что он сможет сойти с лестницы?» Сэм поднялся по ступенькам к ним. «Дэйву данкину Было, вероятно, шестьдесят лет. Накануне в субботу он выглядел на все семьдесят или семьдесят пять лет. Это запой, — предположил Сэм. А теперь, по мере того, как солнце штата Айева медленно продвигалось по своей оси к полночи, он превращался в дряхлого старца, и Сэм знал, что по его вине. Напоминание о том, что, как он предполагал, было давно погребено, подействовало на Дейва как шок. — Я не знал, — подумал Сэм но, как бы ни были справедливы эти слова, они не принесли утешения. Если не считать, синих хлопнувших сосудиков на носу и на щеках лицо Дейва было цвета выцветшей бумаги, в ошеломленных глазах застыли слезы, на губах появился синеватый оттенок, в уголках рта, в глубоких складках застыли крошечные капельки слюны. — Я не хотела чтобы он разговаривал с вами, — сказала Нейми. — Я хотела отвезти его к доктору Мельдену, но он отказывается идти пока не переговорить с вами. — Мистер Пиплс, — слабо сказал Дэйв, — простите, мистер Пиплс, все из-за меня, да? — Я... — Тебе не за что просить прощения, — сказал Сэм. — Пойдем вот сюда и сядем. Он и Нейми подвели Дэйва к креслу качалки в уголочке у крыльца, и он облегченно опустился в него. Сэм и Наэми придвинули по плетеному стулу с продавленными сидениями и сели по обе стороны от него. Некоторое время они сидели молча, глядя через железнодорожное полотно на ровные поля. — Она гонится за вами, да? — спросил Дэйв. — Это, сука, с того края ада. — Ран травила кого-то на меня, — сказал Сэм. — Кого-то, кого вы нарисовали на одном из тех плакатов. Это... Я знаю... Вы подумаете, что я сошел с ума, но это полицейский из библиотеки. Он навещал меня сегодня утром. Он сделал... Сэм дотронулся до своих волос. Он сделал это и это. Он показал на маленькую красную точку посередине горла и говорит, что он не один. Дэйв некоторое время ничего не отвечал. Лишь глядел в пустоту, на за горизонт ровные поля, на которых поднимались силосные башни, Да к северу возвышался зловещий элеватор зерна пробио fit company того кого вы видели не существует сказал он наконец никто из них не существует кроме неё только она чертова ведьма вы нам можете рассказать дэйв нежно спросила на ими есть не можете скажите но если это поможет вам облегчит расскажите нам — Дорогая Сара, — сказал Дэйв. Он взял ее руку и улыбнулся. — Я люблю вас. Я говорил вам об этом. Она отрицательно покачала головой и улыбнулась в ответ. В глазах сверкнулись слезы, как два кусочка следы. — Нет, Дэйв, но мне приятно слышать это. — Я должен рассказать, — сказала он, — и не потому, что поможет или облегчит. Такое не должно продолжаться. «Знаете, что я запомнил во время нашей первой встречи? А-а-а, сара Она отрицательно покачала головой. «Как они сказали, что эта программа рассчитана на честность? Как они сказали, каждый должен рассказать все, не просто Богу, а Богу и еще одному человеку?» И я подумал, «Если столько потребуется, чтобы тебе даровали трезвую жизнь...» — То у меня ничего не получится. Они вышвырнут меня на склоне в Эвер Хилл, в стране дураков, предназначенной для пьяниц и бездельников, и не тебе, ни горшка, чтобы пописать, ни окошко, в которое дерьмо выбросить. Потому что никогда не мог бы я рассказать все, что я видел, и обо всем, что делал. Мы все так думали с самого начала, — спокойно сказала она, — я знаю, — Но едва ли найдутся многие, кто видел то, что видел я, или делал то, что делал я, и все же я выполню программу самым тщательным образом. Шаг за шагом я делал все, что мог, я привел в порядок дом. Но то, что я видел и делал раньше, об этих вещах я никогда не рассказывал ни человеку, ни Всевышнему. Я отыскал укромный уголок в своем сердце и сложил туда все и запер на ключ. Дэйв посмотрел на Сэма, и Сэм увидел, что по глубоким морщинам от утловатого лица Дэйва медленно катятся усталые слезы. Да, я так сделал. А заперев на ключ дверь, я забил ее досками, а забив ее досками, я плотно прикрепил к доскам стальной лист, И, сделав это, я придвинул шкаф к этому сооружению, и лишь тогда остался доволен, когда сверху шкафа наложил груду кирпичей. И с тех пор я повторял, что забыл об Аделии Лордс, и о странных делах, и о том, что она заставляла меня делать, и о том, что она мне говорила, и о том, что она обещала, и о том, что она из себя представляла. Я принимал массу лекарств, чтобы забыть обо всем, но они никак не помогали. И когда я вступил в АА, только одно возвращало меня в прошлое. Оно в той комнате, как вы знаете. У него есть имя, мистер Пиллс. Его зовут Аделия Лордс. После того, как я перешел на трезвый образ жизни, я начал видеть плохие сны. Чаще всего я видел во сне плакаты, которые я длиннее рисовал. Те, которые так пугали детей, но это были не самые страшные сны. Его голос задрожал, и он прошептал, это не самые страшные сны. Может быть, немного передохнешь, сказал Сэм. Он понял, что хотя многое зависело от того, что скажет Дэйв, часть его самого не желала слышать этого. Часть его боялась услышать это. — Ничего, я обойдусь без отдыха, — сказал он. «Доктора говорят, что у меня диабет. Никуда не годится поджелудочная железа и отказывает печень. Довольно скоро я отправлюсь на покой. Не знаю, куда я попаду, в рай или в ад, но я уверен, что то, что я спрятал, укрыто надежно, и спасибо Богу за это. Время отправляться на покой еще не подошло. Если я и скажу что-то, то только не сейчас». Он внимательно посмотрел на сэм «Вам грозит беда, да?» Сэм кивнул. Да, но вы не знаете, какая. Вот почему я должен сказать. По-моему, ей теперь приходится лгать иногда. Настало время ей проявить себя, и она выбрала вас, мистер Пиблс. Вот почему я должен сказать. Это не просто мое желание. Вчера вечером, когда Сара ушла, я пошел и купил себе бутылку. Я отправился туда, где перегоняют вагоны, и сидел там, где я сидел не раз и раньше. И там сорняки зала и, и битые стекло. И я там открутил пробку, поднес бутылку к носу и понюхал. Вы знаете, как пахнет бутылка с вином? Для меня это всегда был запах обоев в дешевых номерах гостиницы или запах воды со свалки. Но мне всегда этот запах нравился, потому что от него клонит косну И все это время, я, пока вдыхал запах этой бутылки, слышал голос королевы нечистой силы, доносившейся из того укромного уголка, в котором я ее запер. Пробился через груду кирпичей, шкаф, стальной заслон, доски и запоры. Будто говорил заживо погребенный. Голос звучал глухо, но я его прекрасно слышал. Я слышал, как она говорила. «Правильно, Дэйв!» Ты нашел правильный ответ. Это единственный правильный ответ для таких людей, как ты. Действует только это, и тебе понадобится только такой ответ, если ответы не утратили своего значения. Я сделал большой глоток, а когда сделал второй, то ощутил ее рядом и даже вспомнил ее лицо. Все покрытое капельками пота и движение рта, я отшвырнул бутылку прочь разбил ее шпалу, потому что эта дрянь добралась до конца. Я не допущу, чтобы она опять ожила в этом городе. Его голос снова задрожал, но он выкрикнул, как могущественный старец. Кончилось время этой дряни! Неймера тронулась до руки Дэйва. На лице застыли тревога и испуг. Что, Дэйв, что это? Я хочу убедиться, сказал Дэйв. Расскажите сначала вы, мистер Пейблс, Расскажите мне обо всем, что происходит с вами. Не скрывайте ничего. Хорошо, сказал Сэм, но на одном условии. Дэйв слабо улыбнулся. На каком условии? Ты пообещаешь, что будешь называть меня Сэм? А я со своей стороны никогда не буду называть тебя Дэйв. Грязная работа. Он широко улыбнулся. Сделка принимается, Сэм. Хорошо. Он глубоко вздохнул произошло по вине того чертова акробата. На это ушло больше времени, чем он предполагал, но он почувствовал невразимое облегчение, почти радость, рассказав все, не утаив ничего. Он рассказал Дэйву об ослепительном Джо, о просьбе Крейга помочь и о предложении Нейми оживить готовый материал. Он рассказал им, как выглядела библиотека, и как он встретился с Аделией Лордс. Но Эйми не переставал удивляться, пока он говорил. Когда он начал рассказывать о плакате с красной шапочкой, прикрепленной на двери детской библиотеки, Дэйв вкинул «Вот это-то я не рисовал», — сказал он. «Его принесла она. Клянусь, они ни за что не найдут его. Клянусь, что он теперь у неё Ей нравились мои, но этот был ее любимый. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Сэм.